В особняке штаба Погодина в кабинете царила обстановка нервная, на грани постоянного срыва. Все тщательно, въедливо выверялось, взвешивалось, оценивалось, переоценивалось. В разговоре принимали участие сам Погодин, Коля Утилов, Крупин и Гриднев. Анастасия сидела в сторонке за журнальным столиком, держала перед собой включенный диктофон, слушала, о чем говорят мужчины, и изредка что-то записывала в блокнот. Присутствующие, перед которыми лежали разрозненные листки с текстом, о чем-то спорили, постоянно раздражаясь. Погодин ходил из угла в угол, он не участвовал в разговоре, а только слушал. Говорил Утилов, крайне... Эмоционально почти стерично. «Все барахло. Примитивно, плоско, банально. Сплошь избитые вещи. Например?» – спокойно спросил Крупин. «Например, вот это положение. Беспокойство за будущее России вынуждает нынешнего президента предпринимать действия по ограничению свободы прессы». Крупин удивился. «И что тут непонятного?» «В том-то и дело, что слишком понятно. Это торчит в программе каждого кандидата». Вмешался Гряднев. «Ну и правильно. А разве не удушает?» «Да попробуй крякнуть что-нибудь не так, какой-нибудь газетенке. Головешки сразу свинтят». Утилов мельком, без особого внимания, бросил на него взгляд и продолжил. «Да поймите!» Если уж и прибегать к общеизвестным истинам, то надо подавать их ярко, нетривиально, убойно, с вопиющими фактами, с умопомрачительными разоблачениями, с такими воплями, от которых бы взвыло даже наше сонное, отупевшее общество. Не надо спешить утомлять избирателей общеизвестными истинами. Надо распределить себя на всю дистанцию. «Разве я не прав, Алексеич?» — повернулся он к Погодину. Крупин вдруг взорвался, забегал вокруг стула. «Да в том-то и дело, что у нас нет дистанции. У нас всего три месяца. И наша главная задача — сразу заявить о себе. Мощно, эпатажно, даже банально. Надо ударить страну в лицо кулаком. Банальные вещи могут выстрелить сильнее, чем тонкие и глубокие». Гриднев восхищенно выкрикнул. «Молодцом! Это по-нашему, по-военному!» Как я выражаюсь, штурм и натиск, и в этом мой принцип. До вас так выражался еще один товарищ, — и хидно заметил Крупин. — Значит, не дурак был, — кивнул помощник. — Не дурак, — согласился Утилов. Но финал, как известно, у этого товарища был невеселый. Гряднев не понимал. — О ком речь? — Речь об Адольфе Гитлере, дорогой полковник объяснил Крупин. Полковник грозно поднялся. «Что? И эту сволочь вы называете товарищем?» «Ни в коем случае. Просто наши принципы здесь неким образом совпали. Ваши, но не мои». Погодин вдруг резко подошел к Насте, взял в руки диктофон, вытащил оттуда кассету и положил ее себе в карман. «На будущее». Причем это касается всех. Никаких диктофонов, никаких записей. Не потому, что я вам не доверяю. Вы не должны доверять сами себе. Извините, Юрий Алексеевич, растерянно пробормотала девушка. В комнате вдруг стало тихо. Каждый из присутствующих с чувством некоторой неловкости углубился в своей бумаге. Утилов полистал программу, поставил птичку напротив очередного абзаца. Посмотрел на Погодина, по школярски поднял руку и негромко поинтересовался. «Можно?» Тот молча кивнул. «Вот такое положение. Криминал сливается с бизнесом, бизнес с властью. В результате мы получаем самое криминальное государство в мире». Гряднев с достоинством кивнул. «Целиком и полностью поддерживаю. Вы посмотрите, кто такие нынешние министры». Кого мы вообще выбираем в депутаты? Бандит на бандите, взяточник на взяточнике. Но я бы несколько поостерегся с подобным обобщением», — попросил Крупин. «Речь здесь скорее идет о тенденции, которая может привести к катастрофическим и необратимым последствиям». «Уже привела», — не успокаивался полковник. «Вы посмотрите, что делается в армии. Воровство, коррупция». Обнищание, моральная, техническая деградация. И это в русской армии, которая традиционно считалась лучшей армией в мире. Говорю так, потому что испытал все на собственной шкуре. Утилов снисходительно усмехнулся. Я тоже кое-что испытал, товарищ полковник. Но это вовсе не значит, что все надо тащить в программу. Надо, потому что... «За каждой строчкой программы люди, человеки!» Вдруг неожиданно резко Погодин произнес. «Стоп!» «Достаточно!» Все повернули к нему головы, затихнув. Юрий Алексеевич сел во главу стола, цепко поигрывая желваками на скулах, изучил каждого. Заговорил негромко, твердо, безапелляционно. «Мы уже замахнулись!» Отступать я не люблю. Поэтому с сегодняшнего дня я вожу особый режим отношений. Я лидер, вы соратники. Советоваться можно, спорить тоже, в пределах. Но последнее слово остается за мной. «Прости, Алексеич, ты как в армии», — с обидой произнес Утилов. «Минуточку», — привстал Гряднев. «А чем плоха армия?» По крайней мере, там нет такого бардака. Погодин круто повернулся к ним. Они замолчали. «Именно в армии. У нас военное положение. Только единоначалье и единоподчинение. Кому не нравится, дверь открыта. Еще вопросы есть?» «Все правильно, Алексеевич, поддержал Гриднев. «Юрий Алексеевич», — поправил его Погодин. «Прости, Юрий Алексеевич». «Все верно. Если изначально не поставить нас на место, делу каюк!» Остальные молчали. Что-то записывала Настя, бессмысленно смотрел в окно Крупин, нервно кромсал ручкой клочок бумаги у Тилов. «Второе. Программа в целом мне нравится. Да, она сыровата, не во всем выстроена, но она неравнодушна». И в этом ее главное достоинство. Она неблагостно, нетруслива. Она показывает, что за программой стоят истинные патриоты, которым небезразлична судьба Отечества. Спасибо, Олег Петрович. Я подписываюсь под такой программой. Крупин улыбнулся, слегка склонив голову. В сопровождении двух охранников и своего пресс-секретаря Анастасии Погодин стремительно шагал по длинным коридорам телекомпании Останкина. Повороты сменялись поворотами, этажи этажами, мелькали лица, уступали дорогу встречные, оглядывались заинтересованные телевизионщики. В этом движении была позиция, намерение, вызов, скрытое волнение. Так они буквально ворвались в довольно большую студию, и тут же им навстречу вышел готовый к эфиру Сергей Горленко. Протянул руку, представился. «Сергей Горленко, Юрий Погодин», — ответил Юрий Алексеевич. Занимая места, до эфира осталось десять минут». Мать и дочь сидели на диване перед телевизором, напряженно ожидая начала передачи. Они забыли про налитое фужеры вино, простывший чай в чашках. Наконец появилась заставка болевой точки. Маша взяла пульт, сделала звук погромче. Мать поморщилась. «Не надо. В голове и так стучит». «Мам, вечно у тебя что-нибудь стучит», — отмахнулась дочь. «Надо, чтоб слышно было». «Тише. Началось». Горленко посмотрел в камеру, загадочно улыбнулся чему-то, заговорил ровно, спокойно. «Я почитал. К финишной президентской ленточке сейчас мчатся восемь упрямых всадников. Пройдена почти половина пути. У некоторых всадников лошадки заведомо были не той породы и не той выучки, поэтому они могут рассчитывать только на утешительные призы». Увереннее всех скачет Дмитрий Долгов, и, казалось бы, ничто уже не сможет остановить уверенную поступь тяжеловоза. Но это только казалось. Неожиданно на последней трети пути из кустов выскакивает некто нарезвые свежие лошадки, и вот тут-то выясняется, что нас в итоге может ждать сюрприз. Президентом страны может стать человек, о котором большая половина соотечественников слыхом не слыхала, видом не видала. Вперед рвется темная лошадка. Чего от нее ждать? На что надеяться? Как понимать этот неожиданный спурт? И вот сегодня у меня в студии именно этот господин. Путающий все предвыборные карты, пугающий неизвестностью. Головная боль всех прочих кандидатов. Юрий Погодин. Здравствуйте, Юрий Алексеевич. Здравствуйте. Погодин был собран, спокоен. Дочка прижалась к матери, прошептала. «Мамочка, я за него боюсь. Молчи». «Итак, Юрий Алексеевич, что все это значит?» спросил Горленко. Погодин улыбнулся. «Что?» «Ваш неожиданный выход к публике. В спектакле вы не участвовали, текст не учили, и вдруг выходите ходите на авансцену, и тут же цветы, аплодисменты» все ваше юрий алексеевич продолжал улыбаться цветов пока нет аплодисментов тоже Скромничайте, покачал головой горленко все аналитики сходятся в том что вы можете перевернуть весь ход предвыборной гонки кто за вами стоит юрий алексеевич жена дочь еще мама очень трогательно деньги надеюсь тоже стоят «Пока нет. Но деньги все равно будут. От кого ждете помощи, Юрий Алексеевич?» Погодин подался вперед. «Вы хотите дать мне адресок?» Горленко рассмеялся. «Зачем?» «Нас смотрят многие. Думаю, кое-кто уже шелестит купюрами в ваш адрес». «На кого собираетесь работать, Юрий Алексеевич?» «Представьте на народ». Не стыдно? За что? За сказанное. Могли бы придумать что-нибудь и оригинальнее. Погодин, похоже, собрался переходить в атаку. Вас коробит от слова народ? Меня коробит от пошлости. Любой чиновник, будь он самый последний прохиндей варюга непременно апеллирует к народу. И вы туда же. Но неужели не стыдно, Юрий Алексеевич? Стыдно. Но, слава Богу, за вас в том числе стыдно. Вы ведь тоже постоянным своим ерничанием, насмешками, издевательствами опустили высокое понятие народ до пошлости. Горленко отшатнулся. Я? Погодин шел в открытую. Представьте. Упражняя здесь ежевечерне, вы потеряли способность верить в нормальную человеческую искренность. В вашу? в том числе и мою. «Здесь не бывает искренних». Теперь уже журналист рубил с плеча. «Сюда приходят те, чья профессия врать. Прикрываясь той самой искренностью, они все рвутся к пирогу. Большому или маленькому, все зависит от аппетита и степени наглости. Но цель одна — урвать. Вы не имеете права, дорогой мой, судить обо мне». Что вы знаете о моей программе? Что вы вообще обо мне знаете? А если я действительно хочу служить именно народу? Моему народу, который унижен, оскорблен, раздавлен? Высокие слова. Для вас высокие, а для меня конкретные. Они записаны в моей избирательной программе. Отлично. Поговорим о вашей программе. В кабинете преемника сидели двое, Долгов и помощник Пименов. Они смотрели программу Горленко молча. Наконец Дмитрий Дмитриевич, недовольно заворочился в кресле, проворчал. «Я его не узнаю. Эта сволочь прямо-таки стелится перед выскочкой. Клянусь, его купили». «Не купили, Дмитрий Дмитриевич», — коротко засмеялся Пименов. Это называется по-другому. Предупредили. Предупредили мальчика. Вот он и старается. Кто предупредил? Посмотрел на него Долгов. Серьезные люди. А мы, по-твоему, кто? Потом уточним. Давайте все-таки дослушаем. В студии шла рубка по полной. Горленко помолчал, полистал какие-то бумаги перед собой, поднял насмешливые глаза на гостя. Итак, Юрий Алексеевич, вы решили выскочить на народе. Давайте уточним. Народ – это кто? Народ – это моя страна. Слишком общо. Народ – это бизнесмены, интеллигенция, средний класс, пенсионеры, молодежь. Кто? О ком вы собираетесь бить в набат? О том, который деградирует, о котором забыли, на который наплевали который спивается, садится на наркотики, кочует по стране без жилья и прав. И кто-то должен, наконец, от фальшивых слов перейти к реальному делу. Горленко пытался сбить Погодина. То есть вы ставите на люмпинов, на деклассированную часть общества? Народ нельзя делить на сословия. Народ единое целое. И если в обществе есть весомая часть люмпинов, как вы выражаетесь, Значит, общество серьезно больно. Вы хотите его вылечить? Лечить, а потом и вылечить. Это длительный процесс. Вы думаете, этот самый народ вас услышит и выберет на столь длительный срок? Время покажет. Осталось меньше двух месяцев. Ладно, сменим тему. Горленко снова посмотрел бумаги. «Как вы относитесь к нынешнему президенту?» «Мне его жаль», — спокойно произнес Погодин. «Жаль как кого? Политика, человека, гражданина, президента, человека. Он проведет старость в позоре, душевных мучениях и в итоге в брезгливом забвении. Грядущее поколение не простят ему предательство. Горленко нарочито поиграл авторучкой. «Предательство в чем?» «Боже! Кого же предал наш горячо любимый президент? Он такой душка?» Погодин не обратил внимания на тон ведущего. «История дала ему шанс поднять страну, а он ее опустил». «В каком смысле опустил?» «Есть разные толкования этого слова. Тюремная, например». «Не ерничайте, Горленко!» «Не выдержал Юрий Алексеевич». «Опустил?» Значит, сделал ее несчастной, нищей. Позволил ее разграбить. Общие слова. Если можно поконкретнее. Кому позволил, кто разграбил? Пожалуйста, нефть. Ну да, наш конек. Сейчас начнете про опнефть, с которой вы пытаетесь уже несколько лет безуспешно воевать. Опнефть — это мизер. И мы эту проблему обязательно решим. Страшнее, например, с Сахалином. Вам известно, например, что колоссальные запасы сахалинской нефти отданы американцам бесплатно. В самом прямом смысле бесплатно. Горленко вел себя как опытный следователь. Кем отданы? Погодин стал терять всякую осторожность. Правительством. Нашим родным правительством. «С благословения, кстати, президента!» «Любопытно. Но если бесплатно, значит за взятки?» «Я никого за руку не ловил. Это будет доказано на следствии. Вы намерены, если станете президентом, возбудить уголовное дело по этому вопросу?» «И не только по этому?» А что, скажете, относительно идеи долгого объединиться с Америкой, образовать единую империю? Слишком серьезный вопрос, не хватит эфирного времени. Но если коротко, готовится продажа России. А это пострашнее, чем продажа Аляски. Гарлинка насмешливый с удивлением смотрел на собеседника. А с олигархами будете бороться? Тоже особая тема и непростая. Горленко выдержал многозначительную паузу, в очередной раз углубился в записки. — Ну хорошо. Вот вы сказали «грядущее поколение». — А они есть, эти поколения? — Разве миллионы беспризорников, наркоманов, воров, бандитов могут называться «грядущим поколением»? — Могут. Общество не так безнадежно, как вам кажется. «Кажется, к сожалению, не только мне. Страна на краю гибели. Вы посмотрите, какого уровня достигла коррупция. Мощный спрут, который повязал все уровни государственности. Все! Правительство, армию, спецслужбы, губернии, районы, села. Выхода нет». «Есть», — твердо ответил Погодин. «Какой? Расстреливать на месте без суда и следствия? Представьте». «Необходим действенный, отобранный по особым правилам орган, который бы начал чистку общества». Горленко округлил глаза. «Да вы что, Юрий Алексеевич, с луны свалились?» «Из кого? Из каких людей вы создадите этот орган?» «Повязаны все!» «Все повязаны!» Будут расстреливать тех, кто или мало дал, или дал, но не тому. Вся страна будет завалена трупами. Юрий Алексеевич помолчал, не находя аргументов, повторил упрямо и твердо. В стране надо срочно наводить порядок. Если мы этого не сделаем, за нас сделают другие. Придут и сделают. Кто? Чужеземцы? Именно. Именно они и будут наводить здесь порядок. Зачем им это нужно? У них что, своих проблем мало? Они придут спасать мир от нас. Ведут войска и создадут те самые органы, которые мы не сумели создать. Мы сами обратимся к ним за помощью. Смотрите. Межэтнические, межрегиональные конфликты. Чудовищная экология развалившаяся и потому крайне опасная для мира армия, чудовищное состояние ядерных арсеналов. Любой пьяный или сумасшедший сержант может запустить ракету не в ту сторону. Деградация и полное обнищание населения, предельная криминализация общества и абсолютная неспособность государства справиться с нею. Вы посмотрите, сколько громких политических убийств и не только политических, случилось за последние годы, и, по сути, ни одно из них не раскрыто. Маша и Елена, прижавшись друг к другу, не сводили глаз с экрана. Маша шепотом произнесла, «Мама, что он несет? Его же убьют!» Лена, впав в полуобрачное состояние, повернулась к ней и попросила, «Замолчи, сейчас же замолчи!»